Резкий неожиданный толчок чуть не сбил ее с ног. Из динамиков трелью лились щелчки и завывания. Ребекка начала атаку на систему корабля. Свет мигал, двустворчатые двери смыкались и размыкались, время от времени застревая. Не только корпус корабля, но и все три палубы дрожали. На миг в иллюминаторе звезды вытянулись в горящие царапины на фоне черного полотна космоса и вернулись в прежнее состояние. Корабль готовился к межсветовому прыжку. Пару раз отключилась гравитация, и все непривинченные к чему-нибудь вещи неспешно попытались воспарить к потолку. Но на взлете шлепнулись на свои места, когда гравитация вновь была включена. Шесть двигателей в разнобой выстреливали в пространство чистую энергию. От сильных толчков все в кабине ходило ходуном и каталось по полу. Две дерущихся системы пытались победить друг друга. По проводам летели одновременно задаваемые и отменяемые команды. Вирусы предпринимали попытки захватить контроль над многочисленными узлами и точками. Стирали, перезаписывали и копировали информацию, меняли команды местами. Чехарда подаваемых запросов и ответов сменилась полной неразберихой. В попытках выдавить друг друга из главного терминала компьютеры сражались не на жизнь, а на смерть. В расчет не бралось ничего – Сбои происходили даже в системе жизнеобеспечения. Оба компьютера явно не гнушались грязных приемов. Запахло паленым. Несколько мониторов, ярко вспыхнув, взорвались, выплескивая из себя горелые осколки пластика и струйки дыма. Температура в кабине поднималась. Беспорядочная тряска усиливалась. Баст, приникнув всем телом к торчащему из стены выступу декоративной обшивки, судорожно цеплялась когтями за деревянную поверхность. Каким образом она смогла подползти и вцепиться в нее, после того, как первый рывок включившихся на полную мощность двигателей повалил ее на пол, она не знала. От сильной тряски когти расшатывались в проделанных дырах, руки соскальзывали. Приоткрыв глаза, она поискала воина. Взгляды их встретились. Присев на одно колено, воин держался одной рукой за решетчатый пол, Мышцы ног были напряжены и готовы к прыжку. В другой руке, уже в замахе, он держал меч. Баста оценила позу и силу. Как только тряска закончится, он или бросится на нее сам, или метнет меч. Она уже видела и могла оценить меткость его руки. В челке у нее не хватало куска волос. Там, в заснеженном лесу, пролетая над ней, меч отсек прядь, чудом не задев ее саму. Жестокий, напряженный взгляд воина... Неотрывно следил за ней, отмечая каждое движение, каждый вздох. Вдруг взгляд перескочил на сундучок, катавшийся и подпрыгивающий у его ног. Из него рассыпалось множество золотых вещей. Изящные безделушки танцевали, подпрыгивая и перекувыркиваясь в воздухе. Цепочки и колоны сплелись в тугие змеиные шары и катались по полу. Сыпавшиеся из сундучка мелкие золотые кругляши Падали с сочным звуком сквозь решетчатый пол. Большие тяжелые браслеты наполовину вывалились из сундука и вибрировали вместе с кораблем в унисон. Воин метнул повторный взгляд на сундук и посмотрел на Баст. В его глазах сверкало торжество. Этот взгляд не на шутку испугал ее. До того, как Баст решилась на какие-нибудь действия, когти ее выскользнули из дерева, и она со всего размаху хлопнулась на пол. Валявшийся на нем плащ незнакомца ни капли не смягчил удар. В ту же секунду корабль обрел равновесие и замер. Ребекка не была живой в том смысле, который обычно люди вкладывают в это слово. У нее не было тела, только виртуальное сознание, которое могло вселяться в любую машину, поддерживающую симбиоз с системой искусственного интеллекта, которой она являлась. Ее хозяйка, Баст, обычно говорила ей, что Ребекка просто одна душа и много тел, в которых она может жить. Когда ее хозяйка приказала ей захватить главный терминал вражеского звездолета, она не колебалась ни минуты, ведь душа не может умереть. Как только связь была установлена, сила подхватила Ребекку и понесла ее по извивающемуся коридору. Молнией вылетев из него, она оказалась в бесконечном белом пространстве. Воин в доспехах рыцаря и маске повернулся к ней, доставая меч. Тот вспыхнул огнем. Но Ребекка уже была готова к битве и первая атаковала незнакомца. Мечи скрестились, осыпав дерущихся искрами. Лед, покрывавший тонкий меч девушки, заморозил часть клинка воина. Системы дрались в виртуальном пространстве, но их удары отзывались в реальном мире. Отвечая на выпад воина, Ребекка сбила ногой его пылающий щит. От чего в реальности из терминала звездолета посыпались сгустки оплавленного пластика. Мощный удар, вспышка, и маска воина раскололась на две половинки, но за ней не было лица. Потревоженный ударом клубящийся черный туман вновь втянулся в шлем. В реальном мире мониторы вспыхнули огнем. Маленькая стремительная фигурка воительницы наскакивала на рыцаря, нанося град ударов своим мечом, с которого сыпались искры и иней. Огромный, раскаленный меч рыцаря коптил и мелькал в дюйме от Ребекки. Она была слишком стремительна, чтобы воин мог ее серьезно задеть. Воительница ловким ударом пробила в броне рыцаря дыру, но рванувшийся воин выдрал у нее из рук кинжал, который так и остался торчать в металлическом нагруднике. Несмотря на то, что девушка пробила виртуальную защиту воина, кинжал не нанес вреда темному туману из которого состоял ее противник. Воин был невероятно силен. При ударах он вспыхивал, рассыпался на сгустке мрака и собирался вновь. Это был неприятный сюрприз для рыбайки. Дерущиеся системы стремительным прыжком взлетали вверх и сталкивались с грохотом и световыми эффектами. Каждый из воинов был сплошь покрыт ранами. Собрав последние силы, дерущиеся бросились друг на друга, скрестились на секунду в ударе и разминулись, оставив соперника за спиной. Обменявшись последним ударом, два воина замерли в неподвижности и... Оба рухнули лицами в пол. Настала тьма. В бесконечной комнате плавно разгорался свет. Лежащие на полу тела зашевелились. Когда, отряхиваясь и кряхтя, оба воина встали на ноги, дрожа от полученных ран, Оказалось, что они заперты в виртуальном пространстве звездолета. «Система захвачена!» – объявила Ребекка. «Все поврежденные файлы восстановлены!» – дополнил Морок. «Что?» – судорожно выдохнула Баст с пола. Обе системы удобно и крепко обосновались в терминале корабля. Коротко вскрикнув, Она сорвалась с места, но воин был быстрее. Молнией метнувшись к ней, схватив за край плащ, он выдернул его у нее из-под ног. Потеряв равновесие, Баст споткнулась. Этого хватило, чтобы Сет, сбив ее с ног, навалился сзади и прижал всей своей тяжестью к полу. Задыхаясь под мощным давлением его мускулистого тела, она извивалась и брыкалась, стараясь дотянуться рукой до его лица и выцарапать глаза. На шее что-то щелкнуло. Давление резко прекратилось. Она вскочила на ноги, в панике ощупывая шею. Руки хватались за абсолютно гладкий, холодный металл. «Ошейник! Браслеты!» Отрывисто скомандовали за спиной. Обернувшись вокруг своей оси, она замерла. Широко раскрытые глаза Баст встретили напряженный взгляд воина. Он выжидающе смотрел на нее. Вокруг Баст взметнулся ореол силы. Полоснув волосами по лицу, Свет, обволакивающий ее всполохами энергии, осветил полутемное помещение, и к ногам со звонким клинк упали раскрывшиеся усилители. Удивленно приподняв брови, она воззрилась на голые запястья рук с тремя маленькими каплями крови. Усилители легко снялись и валялись у ее ног. Обычно, чтобы снять, их надо было ударить друг об друга со значительной силой. Два противоположных заряда размыкали замки. Иначе их нельзя было сбросить никак, разве только с мертвого тела. Когда браслеты не ощущали биения пульса и поступление крови внутрь них останавливалось, они расстегивались сами собой. Поток силы, кружившийся вокруг нее, усиливался. Баст вертела и одновременно ощупывала металлическое кольцо вокруг шеи. Оно было абсолютно гладкое, ни замка, ни шва. Как же так? Холод медленно расползался вокруг запястий. С ужасом она рассматривала, не спеша образующиеся два широких браслета. Лениво охватывая руки, металл поблескивал и переливался золотистыми оттенками в свете аварийных ламп корабельного освещения. Своей текучестью он напоминал ртуть. Баст сразу узнала металл. Из такого же металлического, метаморфного вещества была создана ее собственная кольчуга. Не она ли некоторое время назад отдала три ряда колец с нее, Чтобы починить обломанный наконечник меча Ратклиф. такой материал был настоящей редкостью, гораздо дороже цветного энергона. Его существовало невероятно мало, где и когда его добывали предки, было неизвестно. Осталось всего несколько вещей и осколков такого металла. Все они были легендарными и описаны во многих исторических книгах. Правда, этот металл немного отличался от ее кольчуги, цвет был другой. Он был похож на золото с мелкими вкраплениями бриллиантов. Баст знала, что на самом деле это мельчайшие семиугольные осколки энергона, делающего этот металл живым и подвижным. Браслеты закончили свои движение вокруг запястий и сомкнулись. Ни шва, ни замка. «Цепь!» – прозвучала четкая отрывистая команда. Три сверкающих змеи, играя и переплетаясь, образовывали кольцо за кольцом, Цепь потянулась от запястья к запястью. «Ножные браслеты!» Четкий голос, отдающий команду. Холод и тяжесть на щиколотках означали, что и ноги тоже в оковах. «Полная цепь!» Вспышка. От ошейника к запястьям, а от них к щиколоткам миг протянулась сверкающая цепь. Процесс стал намного быстрее. Хмура отметила Баст. «Еще бы не быть быстрее! Ошейник-вампир...» пользовался ее собственной внутренней энергией тела, забирая жизненную силу, вырывая ее жестоко, кусками, тратя на то, чтобы увеличиваться в объеме и строить оковы. Она уже не пыталась вырваться. Она узнала старинную гравюру, которую видела в книгах. Пленница, нарисованная в традиционной декоративной канонической позе, склоненная голова в профиль, тело в анфас, ноги в профиль, одна нога выдвинута вперед, На шее и запястьях золотые браслеты, соединенные цепью. Вокруг нее стилизованные всплески энергии. А также иероглифы убивания силы и краткое описание. Разорвать нельзя. Легко восстанавливается, используя твою энергию. Открыть нельзя. Подавить энергией нельзя. Увеличивается в массе. Сверхпрочный. И все. Вся информация доступная для изучения. Теперь Баст на собственном опыте может изучить один из легендарных предметов. Страшная мысль молнией метнулась в голове. Баст застыла, но головы не подняла. Она смотрела на раскрытые, валявшиеся на полу усилители и не видела их. Испуг в глазах становился все больше. В сознании замелькали обрывки предложений, почерпнутые ею из разных книг. Такие ошейники могут исполнять несколько команд. Строчки описания метались в мозгу, Не хотели попадать в фокус. Основная часть оков одевается на шею. И еще из учебника по редким энергосодержащим материалам. Металл может пожирать куски энергона и соприкасающиеся с ним предметы, вбирает в себя только то, что для него необходимо, остальное отторгает, произвольно меняет состав, о смене состава говорит смена цвета, питается любой доступной энергией, предположительно живой, не установлена. И снова из описания редких диковин и чудес. Одно из самых страшных заклинаний является противоположностью основным командам, выполняемым мошенником, Когда он не увеличивается в размерах, а наоборот. Осталась одна команда. Она знала это. Воин перепробовал все, кроме последней, самой страшной. Она уже знала, что это за команда. Баст резко выдохнула сквозь зубы и подняла глаза. Зеленые глаза встретились с синими. Я не причиню тебе вреда и не убью. Я могу дать тебе в этом слово чести, — тихо и осторожно проговорил Алиен, — если ты пообещаешь вести себя смирно. — Откуда такая щедрость у пирата паршивого торговца рабами? — едким голосом поинтересовалась Баст. В эту секунду она не боялась ничего, как будто схлопнувшийся ошейник уже отсек ей голову, и все страшное было позади. Голос ее был холоден и спокоен. Мне очень жаль, что пришлось лишить тебя выбора, но. А у меня и не было никакого выбора. Резко прервала его баст, и с размаху, насколько позволяла цепь, легнула его ногой в пах. Удар получился не самый сильный, но она была уверена. Это на некоторое время отвлечет его. Резко развернувшись, она бросилась в переплетение полутемных коридоров корабля. Цепи были не слишком короткие и позволяли бежать, хотя и не очень быстро. «Ребекка, подготовь спасательный модуль. Мне необходимо оказаться как можно дальше от этого корабля». Голос ее сорвался. «Должно быть расстояние, на котором мошенник не сможет выполнять команды».